Марийские народные сказки Смоляной бычок Жил в одном селе старик, мастер на все руки Однажды пожаловалась ему старуха Бедно мы живем с тобой, старик Нет у нас никакой скотины Плохо без скотины, согласился старик Велел он старухе приготовить кудели А сам пошел в лес Принес старик из лесу смолы Старуха начесала кудели и смастерил старик-бычка. Спина у бычка смоляная, вместо глаз плошки, ноги четыре толкушки, а хвост искудели. Смастерил старик-бычка и пустил на луг траву щипать. Пасется бычок на лугу возле леса и поет. «Я бычок, смоляной бочок. Глаза у меня плошки, ноги толкушки, хвост искудели». Вышел из лесу медведь и говорит. «Ай, бычок, хорошую ты поешь песню». «Садись ко мне на спину, еще лучше спою», — отвечает смоляной бычок. Взобрался медведь ему на спину и прилип. Смоляной бычок с медведем на спине прибежал домой к старику и старухе. «Эй, дедушка, эй, бабушка, отпирайте ворота, открывайте двери!» Отпер старик ворота, открыла старуха двери. Вбежал смоляной бычок в избу и сбросил медведя в подполье, а старик запер подполье на засов. На другое утро опять пасется смоляной бычок на лугу возле леса и поет свою песню. Я бычок, смоляной бычок, глаза у меня плошки, ноги толкушки, а хвост искудели. Вышел из лесу волк и говорит, ах, бычок, какую хорошую песню ты поешь. А бычок ему на это, садись ко мне на спину, еще лучше спою. Залез волк к нему на спину и прилип. Смоляной бычок с волком на спине прямой дорогой побежал домой к старику и старухе. «Эй, дедушка! Эй, бабушка! Отпирайте ворота! Открывайте двери!» Распахнул старик ворота, открыла старуха двери, вбежал бычок в избу и сбросил волка в подполье к медведю, а старик запер подполье на засовку. На третий день снова пасется смоляной бычок на лугу возле леса и поет. «Я бычок, смоляной бачок, Глаза у меня плошки, Ноги толкушки, А хвост искудели». Выбежала из лесу рыжая лиса и к бычку. «Ах, какую хорошую песенку ты поешь!» Говорит лиса. «Прыгай ко мне на спину, Еще лучше спою!» Отвечает смолиной бочок. Вспрыгнула лиса ему на спину И завязла в черной смоле. А бычок со всех ног пустился домой К старику и старухе. Подбежал к дому и кричит. «Эй, дедушка! Эй, бабушка! Отпирайте ворота! Открывайте двери!» Вбежал бычок в избу и сбросил лесу в подполье к волку и медведю. Бычок в хлеву сено жует, а старик в избе большой нож точит. Медведь из подполья спрашивает. «Дедушка, что ты делаешь?» «Нож точу! Тебя резать хочу!» «Ой, не режь меня!» – взмолился медведь. «Я пригоню тебе пару коней!» Выпустил старик медведя. Медведь сбегал на дальние луга и пригнал старику пару коней, а сам в лес ушел. Остались в подполье волк и лиса. Смоленой бычок в хлеву сено жует, а старик в избе большой нож точит. Волк из подполья спрашивает. «Дедушка, что ты делаешь?» Старик отвечает. «Нож точу, тебя резать хочу». «Дедушка», — взмолился волк, — «не режь меня, я тебе корову пригоню». Отпустил старик волка. Сбегал волк к стаду, отбил корову и пригнал ее старику. Поставил старик корову в хлев, выпустил волка за ворота и вернулся в избу. Сидит старик в избе, но что а лиса из подполья спрашивает. «Дедушка, что ты делаешь?» «Нож точу, с тебя шкуру снять хочу». «Ах, дедушка, отпусти меня», — просит лиса. «Я твоей старухе праздничный наряд добуду». Выпустил старик лесу, а лиса побежала прямо на свадьбу в соседнее село. Увидали ее люди, закричали, глядите-ка, пришла, лиса пришла, Сплеши, лисичка. алиса говорит, сплясала бы, да одета я не по-праздничному. Принесли лисе нарядный зеленый кафтан, надела лиса кафтан, а плясать не стала. Сплясала бы я, да нет у меня серебряного ожерелья и красной шапочки, отговаривается. Дали ей серебряное ожерелье, дали красную шапочку. Надела лиса ожерелье и шапочку и пошла плясать. Пляшет лиса и веселую песенку напивает. Прошла круг, а потом остановилась и говорит. «Тесно мне в избе. Раскройте дверь. Буду во дворе плясать». Открыли люди дверь. Вышла лиса во двор. Пляшет, пляшет лиса, а сама на раскрытые ворота поглядывает. Улучила удобную минутку и, как была, в кафтане ожерелье и шапочки юркнула в ворота. Прибежала лиса к старикову дому, отдала старухе праздничный кафтан, серебряное ожерелье и красную шапочку. Наси старуха, праздничный наряд!» — сказала лиса и убежала в лес. Зажили с тех пор старик и старуха без горя и забот, а смоляного бычка в холле и почете держали.